Глава двенадцатая. Рада. Меня посадили за стол, судя по пустующему месту рядом с хозяином вечеринки. Я слышала голос Бальво и, слава богу, не видела, что происходило, максимально закрывшись от мира вокруг. Полосатый шатер скрывал костер, но воображение справлялось на отлично. Я никак не могла стереть из памяти горевшую девушку. И это была не пугающая картинка из фильма, нет. Реальность. Тише уговаривала себя, стараясь успокоить сердце. Кровь бежала по венам с такой скоростью, что я боялась потерять сознание. Перед глазами плыла, в ушах гудела. «Дыши! Просто дыши не смотри по сторонам, не прислушивайся. Ты должна выйти отсюда живой. Ты должна сохранить ребенка. Не смотри!» Не слушай, не вдыхай, не смотри, не слушай, не вдыхай. Я повторяла вновь и вновь, смотря на высокую этажерку из фруктов и сладостей. Несколько раз Бальво пытался вовлечь меня в разговор, я рассеянно кивала и улыбалась, глядя на себя в выпуклый бок начищенной серебряной вазы. Я была похожа на Джокера, такой же сумасшедший взгляд, и перекошенное наигранной веселостью лицо. На чем в такие моменты просят Бога, чтобы быстрее все закончилось? Нет. Возможно, Бог, боги, божества захотят пошутить еще больше, и такая формулировка сделает все хуже. закончится может по-разному, хорошо или смертью. Даже молиться было страшно. Мне оставалось лишь ждать, ждать, когда все закончится, и надеяться, что Бальво отпустит меня. Нас. Я накрыла животик ладонью и тут же ее отдернула. Они тогда все узнают, я боюсь. Вампиры подсаживались к столу, выпивали, ели какие-то закуски, пугающие своим видом не меньше, чем кровь на их губах и подбородках. Бальво же восторгался как маленький ребенок, которого привели в яркую комнату, где полно игрушек, где можно кричать, бегать, все разбрасывать, и тебя никто не поругает. Он вскакивал с места, уходил куда-то, возвращался, подкладывал мне на тарелку пирожные, подливал сок, гладил по плечу и присаживался рядом. И так несколько раз. И сейчас он покинул шатер. Рада. Мне показалось, что услышала знакомые слова. — Рада. А вот голос Немирова звучал совсем рядом. — Рада. Моей руки коснулась горячая рука. — Я тут. Я повернула голову и смотрела на лицо оборотни. Сколько же страха было в его глазах, а еще злости. Человеческие глаза меняли цвет с темного на более светлый со сверхъестественными всполохами. И я видела, как дымка трансформировала лицо, превращая ее в морду волка. Я вздрогнула от прикосновения. — Давид? — спросила лишь губами, осознавая, что он мне не кажется, он реальный, он тут. — Моя рада. он, подхватывая меня на руки и огромной ладонью прижимая лицо к груди, закрывая обзор и лишая возможности хоть что-то увидеть. — Закрой глаза. Я сказала, закрой глаза. Мне было страшно это делать. Я хотела видеть мощную шею и вздутую вену, пульсирующую часто-часто. Мы уходим, — сообщил он, выходя из шатра. Запах горя усилился. Я все же зажмурилась, подрагивающими пальцами цепляя за ворот футболки. «Не смотри! Не слушай! Не вдыхай!» — повторила про себя. Чавкающие звуки шагов сменились на похрустывание камня под ногами Немирова. Но — Мы скоро будем дома, — сказал он тихо. За нами шел кто-то еще. — Это Альфа, — пояснил оборотень, почувствовав, как мое тело окаменело до предела, до боли в мышцах. — Альфа, — повторила я. Мой голос звучал надломленным, безжизненным, сухим. — Все хорошо, девочка, все хорошо. Успокоил Лео. Нет, и отрицательно покрутила головой. Плохо. Все. Я была так обесселена. Мое тело словно поместили в неподъемную титановую оболочку. Немиров вместе со мной на руках забрался на заднее сиденье внедорожника и плотнее жал в объятиях. Видимо, боясь, что я захочу сесть одна. Сейчас я хотела быть в крепких, теплых объятиях чтобы придерживали мое тело и свинцом налитую голову. Оборотни молчали. Да и не представляю, о чем сейчас можно было говорить. Я не смогла отключиться и провалиться в забытье. Находилась на грани сна и яви, изредка приоткрывая глаза и наблюдая, как за окном мелькают деревья. — Только не останавливайтесь. — попросила я, чувствуя, как грудь Немирова трясется от рваного выдоха. — Диана! — С ней все хорошо? — спросила, когда меня в очередной раз выбросила в реальность. — Да. За ней присматривает младший коль, отчитался Альфа. — Хорошо. — поставила мысленную галочку. — Она не виновата. — предупредила, откинув голову и посмотрев в лицо Немирова. Он скосил взгляд на меня. — А кто виноват? — спросил он. — Все. Он отвернулся, перехватывая меня и покачивая в руках, словно ребенка. Если бы у меня были силы, я бы устроила настоящую истерику. С обвинениями, руганью. Возможно, попыталась ударить оборотня. Он ведь обещал защитить меня, говорил, что я в безопасности. Я хочу, чтобы Константин стер мои воспоминания. Попросила я под равномерное убаюкивание. Все. Я не хочу знать о вампирах. Об оборотнях, о вашем мире. Верни мне простую человеческую жизнь. Делала ли я больно сейчас? Да. Но я не представляла, как смогу жить дальше, зная, какое зло существует в этом мире, жестокое, безнаказанное. Я хочу жить в другом мире, в мире, который я знала до встречи с Немировым. Оборотень меня. Его объятия превращаются в безжалостную хватку хищника. Дрожит. С ним дрожу и я. «Моя», — ракочет над духом, глядя мне в глаза. «Моя». А там боль. И в его взгляде, и в моем. Мы продолжаем изучать друг друга. Он из страха потерять. А я нашла в нечеловеческих огромных зрачках якорь, За который цеплялась всеми силами, чтобы не провалиться в сон, кошмарный сон. Сомневаюсь, что мне приснятся приятные картинки. Оборотень покачивал меня, ревностно заключив объятия, словно в клетку, сутулившись и пытаясь максимально закрыть от внешнего мира. Адреналин отступал, усталость накатывала. Держать глаза открытыми давалось все тяжелее. В какой-то момент я отключилась, хоть и слышала звуки происходящего вокруг. «Она изменит свое решение», — сказал Альфа. «Сейчас за нее говорит страх пережитого. Я знаю». Грудь Немирова вибрировала от его тихих слов. «На ее месте я бы тоже хотел все забыть. Только я не смогу отпустить. Я же приду к ней опять. Найду. И все повторится сначала». Пока я не свихнусь или не сдохну, не отпущу. Что мне делать? Сейчас ничего. А когда? От раздражения грудь завибрировала ощутимее. Завтра, послезавтра. Девочке нужна теплая постель. Еда, солнце в окне. Ты рядом. Ты не слышал, что она сказала? Огрызнулся он ей не нужен я все прекрасно слышал ответил альфа спокойно ей не нужен страх а без тебя она не сможет я так и продолжала балансировать между сном и явью судя по звукам и сильным покачиванием машина остановилась в поселении Немир занес меня в дом под его ногами суетился серкан стуча коготками по полу От знакомого звука стало тепло внутри и спокойно. Словно крохотное создание могло спасти, если бы сюда заявился Бальво. поскрипывание половец, шумное дыхание. Немиров молчал. Он уложил меня в кровати и принялся раздевать, разрывая ткань, но не принося мне боли или дискомфорта. Несколько минут, и сверху легло тяжелое одеяло. Знакомая обстановка меня окончательно убаюкала. Мне не снился кошмар, но сон был вязкий, с отчетливым ощущением беспричинного страха. И так хотелось сбросить его с себя. Но он нарастал и нарастал. Я открыла глаза. Секунда на понимание, где нахожусь. Села в кровати, отлепляя мокрую спину от шелковистой простыни. Сделала полный вдох. Легкие, словно склеены. Мне требуется несколько раз втянуть воздух, чтобы страх начал отступать. Серканчик в ногах встрепенулся. Поднял сонную, недовольную мордочку, осмотрелся и лег обратно. У кровати горел ночник, освещая мою половину кровати. Вторая была пуста. Шорох, удар жара по затылку и моментальный откат. В полумраке сидел огромный зверь напряженный, вытянутый по струнке. Он охранял. Ты меня напугал, — сказала я тихо, глядя в волчьи глаза зеленоватого цвета с неестественным желтым отблеском. Зверь заскулил, переступил слабо на лапу и не сдвинулся с места. Я спустила ноги на пол. Зверь недовольно заурчал. Я хочу в туалет, — произнесла я, медленно вставая с кровати, — и прислушиваясь к телу. Больше всего боялась понять, что с малышом случилось что-то плохое, и опустила взгляд на живот, бедра. Ничего, кроме адской усталости. Руки и ноги напоминали вату. Так бывает, когда ты переусердствуешь на тренировке в зале. Я зашла в ванную, встала перед зеркалом, растерла заспанное сунувшееся лицо, убрала волосы со лба. «Фу!» Тошнотворный запах гари ударил в нос. Я поднесла ладонь к лицу, втянула в воздух, желудок всклыхнулся. «Не могу». Вместо того, чтобы вернуться в постель, я включила воду и сразу же шагнула под холодные струи, не дожидаясь, когда она прогреется. Я несколько раз натирала кожу мылом и смывала с себя грязь, до боли и покраснения, и до нетактичного стука в дверь. «Выхожу». Ответила, заворачиваясь в мужской халат и стягивая ворот под самой шеей. Мне требовалось закрыться, спрятаться хотя бы за махровой тканью. Что произошло? Охнула я, глядя на развороченную кровать и открытое окно. — Я избавлялся от запаха, — ответил Немиров, тяжело дыша и, глядя недоверчиво и загнанно. — Не мог больше терпеть эту вонь я. он метался по комнате. Хотел избавиться от нее я. Боже, он каким-то невообразимым способом смог выпихнуть огромный матрас в не такое уж и большое окно. Тебе тоже надо принять душ, произнесла я на удивление спокойно. Видимо, в паре должен психовать кто-то один. Да. Он кивнул, тут же спохватился и активно затряс отрицательно головой. Нет, не оставлю, нет. Ты можешь сделать это наверху. — подсказала я, указывая пальцем в потолок. — Да, — согласился он. — Да, — подтвердил, посмотрев на меня в упор. Это был взгляд ненормального человека. Я словно чувствовала его отчаяние. Оно топило, затягивало, не позволяло адекватно соображать. Било по затылку, вискам, подкашивало ноги. Страшное чувство. И оно точно не мое. — Давид, — позвала я, глядя в темноту ночи. «Закрой», — озвучила глупую просьбу. «Ведь вампира не остановит деревянная рама и стекло». «Не зайдет», — он понял мои страхи. «Без разрешения нельзя».